глава 18 26 июля 2024 года гайдук джунгли заветы вечны нетленны точно небесная твердь счастье законопослушному волку доля ослушника смерть словно лиана обвившая древо взад и вперед пробегает закон в волке едином могущество стаи вместе со стаей всесилен и он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 Прочитав написанное, она рашина уставилась на Антона. «Это что, розыгрыш?» «Правильнее сказать, фокус. Я бы даже сказал, достойный Оскара. Там написано «Отдать бездухово». Автор записки, видишь, и этого бедолагу по имени Артем». Антон, ткнув пальцем лежащего на диване, скривился от боли, принявший на себя элину ярость в спине. Руслан попросил тоже что-то передать Антону Владиславовичу. «Что-то у меня в голове все спуталось».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 Что стоишь, как не родная, помогай давай и молись, чтобы я заразу никакую не подхватил от твоих ногтей, а не то и Женя твой не поможет. Готова? Поселок Владимировка. Я намеревался пройти большую часть пути до ретранслятора, не сходя с путей и уйти на трассу перед тоннелем, уходящим под гору.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 Лежа на земле, я слышал, как ко мне приближались две пары ног. Набоялся но даже пошевелиться, решив, что лучше выход из ситуации тупо прикинуться мертвым. Шаги остановились по обе стороны от меня, но больше ничего не происходило. Ни обшаривания карманов, ни угроз, ни, слава богу, выстрела, который оборвал бы мою бренную жизнь. Переселив себя, я приоткрыл один глаз и встретился взглядом сначала с человеком в камуфляже,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 Да, Эмином, ответил я, пытаясь скрыть улыбку. И что такого? А меня-то, дурака, аж до мурашек, пробрала. Ту на вас! Русик демонстративно плюнул себе под ноги. Вязался за каким-то хреном в эту авантюру. Ладно, ретранслятор в километре от нас. Пойдем. Башня, именуемая среди местного населения Шприц, предстала перед нами во всей красе.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 Ты чего там? Опять? Нет, просто задумался о том, что ждало бы меня, решая остаться в центре. Я шагнул в башню, разглядывая потрескавшиеся стены. Ретранслятор — полностью автономное здание. Оно не зависит от перепада напряжения, поэтому прежде всего нам надо найти генераторную. Поиски не составили труда, и на третьем этаже обнаружилась просторная комната, которую занимал мощный трехфазный генератор. Имея опыт в подобных ситуациях,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 Как теперь выйти из этой ситуации? Ведь все так хорошо начиналось. Еще и вагоноремонтный завод, как нельзя, кстати, перешел под их контроль. Отличная веха, выводящая как к центру, так и к тем заводам. Мэр, пометуя о властолюбии пущенного в расход безопасника, единственного, кто изначально знал об истинном назначении рукотворной штольни,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 И хоть произошла небольшая накладка, трупы явно не соответствовали своим прототипам, ни телосложениям, ни ростам, никто подлога не заметил. Похоронили по-быстрому в закрытых, сколоченных на скорую руку гробах у подножья памятнику вождю и ладушки. После похорон героев мэр собирался на следующий день отправить бездуховые десантников на цемзавод, завод но обстоятельства сложились иначе. Сергея, не восстановившегося после атаки на городской дом,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 «Не борзей, Владиславович!» Мэр перевел взгляд с беса на оставшуюся открытой дверь и сел в кресло. «Рано пришел. Сейчас только без пятнадцати восемь. Ну, пришел и ладно. Где твои Тимурацы? «Собирай всех и начнем. Дело предстоит серьезное, и нужно коллективное решение. Они уже здесь. Заходите». В кабинет по очереди зашли Илья с Артаком, Жека. Последним зашел Сурен. Сделав вид, что запнулся,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 И скажу вам прямо, я тоже приложил руку к тому, что сейчас Кирилла и Руслана нет с нами. Я попросту не видел другого выхода из сложившейся ситуации. Кирилл преследует только свою цель, и не было никакого смысла пытаться удержать его здесь, тем более я получил то, что мне от него было нужно. Вы с ним, сами того не подозревая, сыграли отведенную вам роль на ура. Я понять не могу. Илья Бессаримона перебил мэра.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 «Я, наверное, должен принести сейчас извинения за всех нас». Бестухов посмотрел на мэра и протянул свою ладонь. «Артема в медблок под капельницы. К вечеру привести в чувство, чтобы рассказал нам все для полноты картины. А пока пошли вон, декабристы хреновы». Антон молча вышел из кабинета. Остальные, аккуратно забрав из кресла лейтенанта, так и не пришедшего в сознание, вынесли его следом. Последними ушли ничего не понимающие радисты. Только бес отошел чуть в сторону.